«Темный король». Я открыла глаза, но от этого словно ничего не изменилось. Меня по-прежнему окружала непроницаемая темнота. Сердце гулко стучало в звенящей тишине. Вскоре мои глаза начали привыкать к мраку. В углу что-то закопошилось, и, видимо, в ответ на мои движения. Я хотела закричать, но не смогла произнести ни звука. Страх полностью сковал мое тело ту же секунду дверь открылась нараспашку, комнату озарил ослепительный свет. На пороге стоял мужчина, по силуэту напоминающий незнакомца, которого я встретила на лугу. Без сомнений, это был темный король. — Здравствуй, Мира! — спокойно произнес он. — Предлагаю поужинать и пообщаться. На ватных ногах я следовала за королем по освещенным пустынным коридорам замка. Мужчина был спокоен, хорошо одет. Без брони он казался обычным человеком. Но само сознание того, кто он, приводило меня в ужас. Я надеялась, что мы с ним больше никогда не увидимся, и о моей тайне никто не узнает. Но ситуация стремительно усугублялась. Но даже теперь я не верила в реальность происходящего. Как это вообще может быть правдой? Почему я здесь? Темный король привел меня в просторное круглое помещение, светлые стены которого украшала изысканная лепнина, расписанная позолотой. В центре зала располагался длинный резной стол, на краю которого стояли тарелки с едой. Мы были здесь одни». Темный король галантно отодвинул стул, предлагая мне сесть. Я повиновалась. Он сам сел недалеко от меня. — Меня зовут Игнифер, — мягко сказал он. — Надеюсь, вскоре ты сможешь воспринимать меня не только как темного короля. Передо мной стояла красивая тарелка с нашим традиционным блюдом. Картофелем, запеченным с овощами и зеленью, политым ароматным пряным соусом. То, как темный король хорошо знал наши традиции, удивляло и пугало одновременно. — Я хочу уйти, — громко сказала я. В его глазах блеснуло что-то недоброе. — А я хочу стереть ваше королевство с лица земли, — с холодной яростью произнес он. Меня словно окатило уша там холодной воды. Мы молча смотрели друг на друга. Он все еще с гневом, а я с ужасом. Спустя секунду Игнифер спокойно взял вилку и приступил к трапезе. — Это невозможно есть! — еле слышно прошептал он. В его голосе сквозили злость и недовольство. Он отложил вилку в сторону. Моя неосторожная фраза испортила ему настроение. Я не хотела, чтобы из-за меня пострадали еще и повара. Поэтому тихо сказала. Это блюдо не каждый сумеет приготовить, особенно соус. Я тоже взяла вилку. Картофель на вкус был пресным, а соус просто отвратительным. Но чтобы не обострять ситуацию еще больше, я виду не подала и продолжила есть. Король заметно расслабился, его взгляд был уже не таким зловещим. Мне показалось, что Игнифер старается мне угодить, но не понимала, почему. Что я здесь делаю? Уже осторожно спросила я. Ты у меня в гостях. К сожалению, не по своей воле. Но что-то мне подсказывает, пригласи я тебя, ты бы отказалась. В этом он, конечно, был прав. В тот день, когда мы встретились на лугу, Веридия напала на наш обоз с рудой. Захватив моих людей, я со своим отрядом пытался их освободить, но попал в ловушку. Ты спасла мне жизнь, а я, в свою очередь, хочу поделиться с тобой информацией, которую уже почти век скрывают от простых веридейских жителей. Эта фраза насторожила меня. Я не знала, о чем пойдет речь, но чувствовала, что мой мир уже не будет прежним. Да и то, что мое королевство напало на обоз темного короля, уже звучало очень странно и удивительно. «Темные земли, как вы их зовете», — начал свой рассказ Игнифер, «когда-то были богатейшей цветущей землей. Ею правил мой дед, мудрый и щедрый человек. С вашим королевством нас связывали тесные торговые отношения и дружба между нашими королями». Но однажды Совет Веридии во главе с Торвус пригласил мою семью в башню, обманом заманив в зал заседаний, где их ждала засада. Я остался в замке, потому что моя мама, словно почувствовав угрозу, упросила отца не брать меня с собой. В тот день Совет убил всю мою семью. Деда, отца и мать. После чего отправил войско к нашему замку. Торвус была уверена, что без труда и борьбы завладеет нашими богатыми землями. Меня переполняли ярость и боль. Я сжег войско Веридии, подступившие к стенам замка дотла, вместе со своим войском и дедом по маминой линии. Потеряв контроль над своим даром, я не смог отличить своих от врагов. Все, что я любил, превратилось в пепелище. Король умолк. Я пыталась осознать то, что услышала, но это давалось мне с трудом. Совет правил нашим королевством, сколько я себя помнила, заменив короля, не оставившего после себя потомства. Заседавшие в нем мужи прославлялись и пользовались безграничной властью и доверием, в том числе и мой отец. Тёмный король преподносился советом как хитрый и злой завоеватель, мечтающий поглотить наши земли, распространив на них свою темную магию. Но я почему-то сразу поверила каждому слову Игнифера. «Я и правда не догадывалась», — наконец произнесла я в полной тишине. «Мне очень жаль. Я не могла подобрать правильные слова. Любые слова словно были неуместны». Но если ты рассказал мне правду в надежде, что я смогу как-то повлиять на совет или отца, то тебе следует знать, что я не пользуюсь ни малейшим влиянием. Я не успела договорить, потому что Игнифер громко и заразительно рассмеялся. Наверное, минуту он не мог успокоиться. — Нет, что ты! — все еще улыбаясь, — ответил он. — Я хочу на тебе жениться. Я замерла, не веря своим ушам. Постепенно до меня начал доходить смысл его поступков и причина, по которой я здесь находилась. Но я все равно не могла в это поверить. Но я родом из королевства, которое тебе ненавистно, наконец выдавила я, и мой отец состоит в совете. Игнифер тяжело вздохнул, я знаю. Несколько секунд мы молчали. «Не говори сразу нет. Подумай», — вкратчиво произнес он, глядя мне в глаза. «И, кстати, Эдуард, тебе не пара». «Как он?» — тут же разволновалась я, только сейчас вспомнив, что Эдуард был вместе со мной на лугу. «Он жив?» Игниферу было явно неприятно мое волнение об Эдуарде. Но он сдержанно ответил «Да, он жив». Я вздохнула с облегчением. На этом наш разговор был окончен. На следующий день мы снова шли по запутанным коридорам замка в обеденный зал. Находиться в замке было жутко, потому что на своем пути я не встретила ни одной живой души. Это было даже страшнее того, что я оказалась вдали от дома наедине с едва знакомым мужчиной, которого всю свою жизнь привыкла бояться. Сегодня мне повезло, Когда мы вошли в обеденную, я снова услышала копошение в темном углу. Видимо, тот, кто сервировал стол, не успел уйти. Когда Игнифер привычным движением отодвинул мне стол, я первым делом спросила его, где все люди. Я за два дня так никого и не встретила. Они боятся меня? Игнифер рассмеялся. Мне понравился его смех, искренний и заразительный. — Нет, Мира, они боятся только меня и напугать тебя, потому что мне бы этого не хотелось. Чем они меня могут напугать? Король усмехнулся. — Кьяра, подойди-ка сюда, — громко сказал он. В ту же секунду из темноты показалась огромная женская фигура с головой кабана. Маленькие глаза, словно черные пуговки, испуганно бегали, потому что было ее лицом. Ей словно было неуютно находиться рядом со мной или перед пристальным взглядом хозяина. Она покорно склонилась, ожидая дальнейших приказов. Я была ошеломлена мощью этого существа и одновременно его абсолютной покорностью. «Кьяра, это моя гостья, Мира». «Мира, это Кьяра», — представил он нас друг другу. «Очень приятно», — все еще потрясенная произнесла я. Кьяра еще больше смутилась. Игнифер заметил ее смятение и сжалился. «Ты можешь идти, спасибо», — сказал он. Кьяра исчезла очень быстро для своего огромного тела. Теперь я поняла, почему он их прятал. Видимо, боялся оттолкнуть меня жутким видом своих подданных. И вот кто так неумело готовить ему еду. Кто они и откуда, стараясь сохранять спокойствие? «Из соседних земель», — ответил Игнифер. «Мой дед поддерживал отношения со многими народами, в том числе и с этим. Мои подданные выглядят устрашающе, но внутри они надежные, преданные и храбрые. А я ценю то, что внутри. Я хочу быть с тобой честной», — осторожно начала я. «Мои родители и жених волнуются обо мне. Вивидия — мой дом» а здесь я себя не вижу. Мне трудно чувствовать себя счастливой там, где мало света и нет растений. Без этого я гасну, и наши отношения неправильные с самого начала, потому что в них нет моей воли, только твоя». Игнифер внимательно выслушал меня и кивнул. «Ты права. Чаще всего я общаюсь со своими подданными». А отношения с ними основаны на подчинении. Но я ценю свободу каждого. Провести с тобой два дня было интересно и ценно для меня. Сейчас уже вечер, предлагаю переночевать в моем замке, а утром я провожу тебя домой. — Спасибо, — удивленно ответила я. Такой поворот событий для меня был полной неожиданностью. Впервые за все время, проведенное здесь, я улыбнулась. Игнифер с тоской посмотрел на меня, и мне сразу стало немного стыдно от того, что я не смогла сдержать свою радость. — Если хочешь, я покажу тебе родительскую оранжерею, — спокойно сказал он. Когда-то она была великолепна. Я заметила, что темный король умело контролировал свои эмоции. Такой уравновешенности можно было только позавидовать и мало кто мог ею похвастаться в Веридии. Игнифер был настоящим королем своих земель, и мне начинал казаться достойным. — Конечно, хочу, — охотно ответила я. Сейчас мне уже все было в радость, потому что я была в шаге от свободы. Он провел меня по коридору в просторную оранжерею. Она располагалась под огромным стеклянным куполом, сквозь который сияли яркие звезды. От великолепия ночного неба захватывало дух. Нас окружали позолоченные статуи в виде пленительных женских фигур, красивые деревянные скамейки белоснежные фонтаны, из которых била чистая вода. Но вся эта роскошь омрачалась почерневшими засохшими растениями некогда прекрасной оранжереи. Они давно угасли. В воздухе стоял запах тления. «В детстве я любил здесь прятаться. Тогда тут было очень красиво», сказал Игнифер, устраиваясь на одну из скамеек. Несмотря на внешнее спокойствие, в его голосе ощущалась тоска. Я понимала, что может чувствовать человек, в одночасье потерявший всех, кого любил и кто любил его. Это словно потерять опору. Мне захотелось сделать что-то, что хоть как-то облегчит его боль. Я подошла к огромному выжженному осколку дерева в центре купола, положила на него ладони и закрыла глаза. Я вспоминала свою оранжерею, цветущую под теплыми лучами солнца. Там всегда было жарко и влажно, так что даже трудно было дышать. Сочная зелень деревьев и цветов радовала глаз своими яркими красками. Когда я открыла глаза, Игнифер стоял рядом и, словно не веря своим глазам, касался нежных молодых ростков, пробившихся сквозь почерневший ствол дерева. — Это невероятно! Ты возродила арбор! — произнес он, глядя на меня с таким восхищением, что мне стало не по себе. Никто никогда не смотрел на меня так. — Я хочу кое-что тебе показать! — воодушевлённо сказал он, и тут же направился к выходу из оранжереи. Я поспешила вслед за ним. Как только мы оказались в коридоре, я с удивлением обнаружила там десятки громадных фигур с кабаньими головами. Они суетились вокруг подсвечников, куда-то спешили с подносами или постельным бельём. «Так гораздо приятнее», — заметила я. Игнифер усмехнулся. Не думал, что ты отнесешься к ним адекватно. Уже без тени улыбки сказал он. Ваш народ называет их исчадиями ада. Я ничего не ответила, потому что это было правдой, но сейчас мне почему-то было за нее стыдно. Мы вошли в круглую башню с огромными окнами, мимо которых проплывали белые, похожие на туман облака. Казалось, можно протянуть руку и коснуться их. С ее высоты я увидела Веридию, как на ладони. «Какая красота!» — восхищенно произнесла я. «По утрам эта комната залита солнцем», — сказал король, глядя вдаль. «Ты можешь переночевать здесь». «Спасибо!» — с благодарностью ответила я. «Доброй ночи!» Он тут же скрылся за тяжелой резной дверью. Лучи солнца разбудили меня ранним утром. Игнифер был прав. Залитая светом, эта комната казалась еще прекрасней. Каждая вещь в ней была изящной, с любовью подобранной к интерьеру. Я почему-то сразу подумала о матери Игнифера. Кьяра, всю ночь охранявшая вход в мою комнату, помогла мне набрать ванну. Как только я умылась и переоделась, король показался на пороге. Он приходил всегда вовремя, как будто знал, что происходит в данную секунду в каждом уголке его замка. Приветливо улыбнувшись, он пригласил меня позавтракать. — Мы могли бы на минуту зайти на кухню? — спросила я. «Да — Да, — тут же согласился Игнифер, не скрывая своего удивления. — А зачем? — Хочу поделиться с твоим поваром секретом приготовления нашего традиционного блюда. У меня оно всегда вкусно получается. Все-таки оно было ужасно. Да, кивнула я, и мы одновременно рассмеялись. Кухня была достаточно просторной, но не для таких огромных поваров. Они едва умещались на ней, но, несмотря на свои размеры, передвигались очень проворно. Заметив нас, они встали как вкопанные. Один из поваров настолько не ожидал нашего появления, что приложился рукой к котлу и с визгом ее отдернул. Его ладонь тут же покраснела от ожога. — Простите, я не хотела вам помешать! — воскликнула я, направившись к повару с ожогом, но он испуганно отпрянул. — Дайте мне вашу руку, я помогу вам. Повар посмотрел на Игнифера. Тот кивнул. Он нехотя протянул мне свою огромную руку. Я положила на нее ладонь и убрала только тогда, когда ожог полностью исчез. Повар ошеломленно смотрел то на меня, то на свою руку, словно не веря глазам. — Не должно больше болеть, — сказала я и направилась к столу с приправами. Здесь было все, что нужно. Я выбрала необходимые специи и рассказала все секреты приготовления картофеля и соуса к нему. Не знаю, понимали ли меня повара, но слушали внимательно. Пока я говорила, на кухне стояла абсолютная тишина. Но как только мы ушли, она снова ожила. «Они с трудом доверяют незнакомым людям», — сказал Игнифер. «Спасибо тебе за рецепт и за помощь Сантиферу». «Он из-за меня и обжегся», — печально вздохнула я. После завтрака вооруженный до зубов отряд Игнифера с ним во главе отвел меня к незаметной расщелине в горах. Король стоял неподвижно, словно скала. В знакомых черных доспехах, заботливо починенных в местах пробоев, и смотрел мне вслед. Сухой пыльный воздух трепал его темные волосы. Я махнула ему на прощание и пошла в сторону Веридии.